На следующий день, получив от Чарна необходимые материалы, Чейт с помощью пары свободных охранников несколько видоизменил площадку для игры в наш любимый шест. Вместо одного шеста в центре они установили два по краям площадки. Саму же площадку разбили на несколько игровых зон. Чарн передал Чейту новые кольца для игры, сделанные из упругого, не липнущего к рукам материала. Закончив переоборудование спортивного зала, Чейд с нетерпением ожидал появления в нём игроков. Прохаживаясь по площадке, он улыбался и время от времени подкидывал к потолку резиновое кольцо. В условленное время никто на тренировку не пришёл. Прождав минут двадцать, Чейд отправился на поиски своих подопечных. Долго искать их ему не пришлось. Первым был обнаружен картри, который, сидя в своей комнате, вяло, без аппетита поглощал ужин. «Так!» – остановившись дырях, зловеще прошипел Чейд. «Ты почему здесь, а не в спортзале? Где остальные?» «Никто не придет», – безнадежно покачал усами картри «То, что ты придумал, несерьезно. Мы и без того устаём на работе» серьезно или нет это мне решать я тренер я вложил в это дело свои деньги чей то надоело сдерживать себя и он орал на карте во всю глотку а вас раз уж вы ввязались я работать заставлю любым способом вам всем отсюда все равно одна дорога в психушку ты собираешься заставлять нас работать повторил картри пытаясь осмыслить то что говорил землянин чейт тут же сообразил, как ловко можно сыграть на особенностях лорианской лингвистики. «А вы думали, я с вами шутки шутить буду?» – заорал он и, схватив картрид за ворот плаща, выволок из-за стола. «Бегом в спортзал! Работать!» Но перед тем, как самому отправиться в спортзал, чейт наведался в комнаты той несчастной семерки, которая вчера имела неосторожность поддаться на его уговоры. «Прохлаждаешься!» – грозно заревел Чейд, порвавшись в первую комнату. «А товарищи ждут тебя, не могут начать тренировку, срываешь рабочий график!» Чейд уже выяснил, что слово «работа» оказывает на ларианцев магическое действие, и теперь старался употреблять его при каждом возможном случае в таком контексте, чтобы слова «работа» и «спорт» воспринимались ушными отверстиями его подопечных одинаково. «От работы отлыниваешь!» – кричал он уже в следующей комнате. Так, действуя где уговорами, где угрозой, а порой применяя и прямое физическое воздействие, Чейт собрал в спортзале всех вчерашних добровольцев, прихватив заодно и их соседей по комнатам. Когда Чейт выстрелил в шеренгу свою едва державшуюся на ногах команду и окинул ее гневным взглядом, сердце его сжалось от жалости. В данной ситуации жалость была худшим советчиком, однако Чейт ничего не смог с собой поделать. Нечего было и думать о том, чтобы начинать тренировки с такой командой. Усиленная физическая подготовка прикончила бы, если и не самих спортсменов, то уж точно их веру в спасение через спорт. Для начала следовало найти способ увлечь ларианцев игрой, чтобы не приходилось каждый день силой загонять их на тренировку. Скрипя сердце, Чейд разделил присутствующих на две команды по пять человек и объяснил им новые правила игры. Теперь у каждой команды был свой шест, а надевать кольца следовало только на шест противников. Касаться кольца по-прежнему можно было только верхней парой рук, зато вторую пару теперь можно было использовать во время ведения силовой борьбы. Игра делилась на три тайма каждый из которых продолжался до тех пор, пока на шести одной из команд не оказывалось 10 колец. Победа присуждалась команде, выигравшей два тайма. Еще Чейт объяснил лорианцам, что такое вбрасывание, штрафной удар, офсайт, подача и тайм-аут, какие задачи выполняют на поле нападающие, защитники и голкиперы. В конце он сообщил, что в коммерческих интересах меняет название игры, и она отныне будет именоваться «Рингболл». Началась игра. Лорианцы, скованные усталостью, едва передвигались по площадке. Если у игрока, владевшего кольцом, кто-то, бог его знает, по какой причине пытался его забрать, то расставание с кольцом происходило без какой-либо борьбы и сожалений, а потерявший кольцо игрок – со спокойной совестью присаживался отдохнуть у боковой линии. Тем не менее, команда игроков, которую чейт для различия заставил снять арестантские накидки, выиграла первый тайм с разрывом в три кольца. Спрашивать лорианцев, понравилась ли им игра, не имело смысла. И без того было ясно, что никто, кроме Чейда, не испытал никаких особых эмоций. «Да, ребята», – сочувственно покачал головой чейт Похоже, вам требуется принудительное лечение. Будем медленно, постепенно выдавливать из вашего сознания мысли о бестолковом конвейере и замещать их мечтами о спортивной славе. Возражения имеются? Ларианцы угрюмо молчали.